Карл Янкель В пору моего детства на пересыпи была кузница Иоины Брутмана,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 Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы рассказать об алшеме. Внука она дождалась от младшей дочери, Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, снежной кожи. кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Овсея Белоцерковского.